Новое поколение выбирает. Питанием нового поколения называют диетологи пророщенные семена злаков, сои, бобовых, подчеркивая их высокую пищевую ценность и рекомендуя вводить их в рацион всех людей, особенно пожилых, ослабленных длительным заболеванием, подвергающихся стрессовым воздействиям, испытывающим синдром хронической усталости, часто и длительно болеющим детям. Испокон веков человечество употребляло в пищу зерна злаковых культур сначала в сыром виде, а научившись добывать огонь, освоило приготовление похлебок и каш. Позднее кому-то пришло в голову раздробить и размолоть зерна с помощью двух камней, а полученную муку смешать с водой и испечь лепешки на раскаленных камнях. Этот процесс положил начало хлебопеченью и длительное время хлеб-было остается важнейшим продуктом питания во всех странах. На протяжении многих веков хлеб выпекался из размолотого цельного зерна, сохранявшего все витамины, минеральные вещества, жирные кислоты, белки и обладавшего высокой пищевой ценностью. Но человек не всегда ценит то, что имеет – И в погоне за совершенством превратил пшеничные зерна в муку высшего сорта, практически лишенную витаминов группы Б, пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, значительные части белка и минеральных веществ. Конечно, современная белая булка по цвету и вкусовым качествам выгодно отличается от своего древнего предка – серой пресной лепешки но по полезным свойствам во многом оступает ей. Как только человек начал отдавать предпочтение белому хлебу, с его здоровьем стали твориться странные вещи. Появились многочисленные болезни сердца, нервные, эндокринные пищеварительные системы, ожирение и сахарный диабет, онкологические заболевания толстой кишки и разрушение зубов. Произошло снижение репродуктивной функции человека — Все больше супружеских пар признаются бесплодными. Долгое время никому в голову не приходило связать эти явления с улучшением качества хлебобулочных изделий. Только с открытием витаминов группы В и Е стало понятно, что освобождение зерна от проростков и оболочки приводит к колоссальным потерям важных пищевых веществ. Полученная в результате очистки рафинированная мука состоит в основном из крахмала. А хлеб, испеченный из нее, лишен той пищевой ценности, за которую ему многие столетия отводилось главное место на обеденном столе. Особую пищевую ценность зерну придает росток или проросток, который содержит большое количество биологически активных веществ. Зародышевое масло, белки, витамины, минеральные вещества, одним словом, все, что обеспечивает молодое растение питанием и энергией до той поры, пока оно не сможет добывать себе питание из почвы и воздуха. Удаление оболочки зерна лишает его клетчатки или пищевых волокон, которые являются прекрасными стимуляторами двигательной активности желудочно-кишечного тракта. Вот почему население развитых стран страдает запорами – а заболеваемость раком толстой кишки постоянно растет. Все сказанное выше в полной мере относится и к другим зерновым культурам, которые подвергаются не менее разрушительной обработке на заводах. Шелушению, очищению, шлифованию, в результате чего удаляются наружные слои и зародыши, содержащие самые ценные ингредиенты. Ярким примером может служить заболевание Берри-Берри, распространенная в прошлом веке в Южной и Восточной Азии, где основу питания составлял рис. Причем болели в основном люди из богатых семей, в то время как нищие лачуги болезнь не посещала. Выяснилось, что бедный люд употреблял в пищу необработанное зерно, сохранявшее все свои ценные качества, а белый шлифованный рис, доступный только состоятельным семьям, лишался своих оболочек вместе с витамином В1 — и вызывала витаминоз, проявляющийся в нарушении походки, слабости, истощении отек. Индийские йоги и кавказские долгожители питались пророщенными зернами и до последних дней оставались трудоспособными и полными мужской силы, а в древнем Китае проростки бобов использовались как лекарство от многих болезней. О том, что проростки являются настоящим эликсиром здоровья для человека, знали наши далекие предки, употреблявшие в пищу проросшие семена и молодые ростки злаков, овощей и орехов. 20 век подарил человечеству много открытий, в том числе и в области пищевых технологий. Кто же будет жевать сырые зерна, когда вокруг так много разнообразных вкусных, изысканных и деликатесных продуктов? Насытившись рафинированной пищей, приобретя при этом массу заболеваний и ожирения, человек разумный обратил свой взгляд на хорошо забытое старое и провозгласил проросшие семена питанием нового поколения. Семена растений содержат в себе жизненно важные вещества, которые сохраняются в ожидании посадки. Попадая в благоприятную почву, семя дает росток, освобождая энергию роста, и в нем начинают происходить естественные превращения. Оживают ферменты, которые дремали в сухом зерне, и начинают активно расщеплять питательные вещества, превращая их в простейшие элементы, необходимые для роста растения. Белки превращаются в аминокислоты, полисахариды в простые сахара, а жиры преобразуются в жирные кислоты. Из воды и воздуха проростки поглощают микроэлементы и минеральные вещества, а количество витаминов при проращивании семени возрастает в нем многократно. Пшеничные проростки – лучший источник витамина Е, который является мощным антиоксидантом и стимулятором половой и репродуктивной функции человека. При прорастании зерна количество витамина Е увеличивается в нем в три раза – А натуральный витамин Е из проросших зерен усваивается организмом в десятки раз эффективнее, чем его синтетический собрат. Проростки по-английски «sprouts» продаются в магазинах здоровой пищи круглый год и на любой вкус. Пшеницы, люцерны, сои, испанского гороха, японской редьки, кунжута, миндаля, подсолнечника и так далее. Введение проростков в рацион стимулирует обмен веществ и крови творения, повышает иммунитет, способствует нормализации пищеварения и кислотно-щелочного равновесия, очищению организма от шлаков и повышению потенции, а также замедляет процесс состарения. Вы можете проращивать зерна в домашних условиях. Дело это простое, не требует ни физических, ни материальных затрат. Купите цельное зерно, но будьте уверены, что оно не обработано химикатами. Полстакана зерна, 100 грамм, тщательно промойте в холодной воде. Поместите его в глубокую тарелку или миску, залейте водой на ночь. Вода должна полностью покрывать зерна. Утром остатки воды слейте, а зерно распределите по блюду ровным слоем и накройте крышкой, неплотной. Через одни-двое суток появятся ростки, и вы должны один раз в день осторожно промывать зерна и проветривать их в течение 15-20 минут, а потом накрывать влажной марлей. Следите, чтобы салфетка постоянно была влажной. Как только ростки достигнут длины 2-3 см, можете употреблять их в пищу. Сырые пшеничные проростки быстро портятся прогоркают из-за обильного содержания в них растительного масла. Так что не стоит их заготавливать впрок, тем более что в длинных проростках зернах количество полезных веществ снижается. Это не относится к самим побегам, которые при длине от 7 до 15 сантиметров являются ценнейшим продуктом лечебного питания. Наибольшую пользу приносит употребление сырых проростков, в которых сохраняется вся природная целебная сила, а главное, сохраняются все ферменты, которые способствуют расщеплению сложных пищевых веществ, белков, жиров, углеводов. И магазинные доморощенные проростки добавляйте в супы, в салаты, подавайте как гарнир к мясу, украсть ими омлет и пиццу. Не забывайте, что витамин Е, витамин молодости, является жирорастворимым и усваивается в присутствии жиров, поэтому проростки желательно употреблять с небольшим количеством растительного масла. Если по утрам вы привыкли к горячему завтраку, приготовьте из проростков кашу. Замоченные зерна, давшие росток через одни-двое суток, пропустите через мясорубку и залейте кипятком. Накройте посуду крышкой. Через 10 минут каша готова к употреблению. Для улучшения вкуса можно добавить в нее орехи, изюм, мед, тертое яблоко, курагу. Проростки полезны всем, однако наибольшую пользу принесут они детям, беременным и кормящим матерям, пожилым людям, лицам, испытывающим повышенную физическую и психическую нагрузку.